Глава 50. В парке я осталась одна. Всё так же ярко светило солнце, и только развороченная и опалённая земля возле башни порядка напоминала о почти состоявшейся драке. Я впивалась в метку, вновь пытаясь дозваться до Лора, объяснить ему, уговорить. А он закрылся от меня и не хотел слушать. Нужно найти императора. Нет, лучше Линарона. Он тоже сильный, он что-нибудь придумает. А пока я решала, время утекало, и лорд там. Я побежала к дворцу. Телепортироваться внутрь мне не позволили бы защитные чары. Наполнила мышцы магией и понеслась почти молниеносно, врезалась во вдруг выросшую земляную стену. Заклинание наручников отскочило от меня благодаря метке Илора. Но тут же налетело еще несколько парализующих. Вокруг зазвенела магия, а я бесчувственным кулем рухнула на землю. Это гвардейцы, заметив резкое движение, сработали по директивам. Но я... я была непростительно неосторожна. Этого пленения можно было избежать. Императора звать или Линарена. Меня перевернули на спину. «Граф Холлен?» Изумился старший гвардеец, и парализующее заклятие спало. Нужен император срочно, рявкнула я, садясь на траве. Он где-то во дворце. Только и мог сказать гвардеец. Время уходило, и вроде следовало найти императора Линарена. Это разумно, правильно, ведь я сама не смогу остановить драконов, но всё во мне протестовало, всё тянуло к Элору. Я должна быть сейчас с ним. Ощущение непоправимой беды одуряло. Накрыло, застило все алой пеленой. Сотни голосов заорали в голове, все звенело, мир шатался. Я сходила с ума. Метка Илора горела на руке. Голоса, голоса, голоса. Нужен император, срочно нужен император. Нужно помочь Илоранеру. Рявкнула я и бросилась обратно к башне порядка. Меня не остановили. Меня не остановили. Я пронеслась по прежнему пути к тому месту, откуда телепортировался Элор. Стала именно на него, на камне бывшего голема, закрыла глаза и вцепилась в метку. Я думала, моя паника и нежелание Элора общаться помешают, но, видимо, помогла расколотость пространства телепортационным каналом. Удалось уловить местоположение Элора, и я, выдёргивая из пояса жаждущего крови активировало заклинание переноса. Меня швырнуло по каналу. Два дракона правящего рода искажали пространство на выходе, и я вынырнула рядом с ними, в пропахший дымом и морской солью воздух. И Лор был жив, весь опаленный, озаренный молниями, окутавшими его поднятую глефу, прекрасный на фоне неба с морем, ужасный. И эту заряженную до предела глефу он опускал на голову черного дракона, скованного каменными тисками недалеко от края обрыва в море. Миг радости! Элор победил! И осознание, что за убийство наследника Элора уничтожат или отрежут от артефакта, что для него равносильно смерти. Я хлестнула Элора по руке. Лезвие уруми вспороли его пальцы. Брызнула кровь, и я чуть не закричала. Жаждущий крови захохотал в моей голове. Удар молнии сглев и прошелся по земле под мордой Арендера. Вспахал знатно, сломил несколько сжимавших его каменных щупалец. Но сам Арендер оставался в плену каменно-земляного кокона. «Уйди!» – отчаяния в крики Лора рвало меня на куски, жаждущий хохотал. «Я убью тебя!» – рычал принц Арендер. «Убирайся, предатель!» И Лор вскинул руку в мою сторону. Земляные копья взметнулись из разлома и рванулись ко мне, уплотняя магию вокруг я хлестнула их жаждущим кровью. Копья рассыпались, и Лор за это время перехватил глефу и покрыл руки чешуёй, но удар жаждущего неожиданно прорезал и её. Я тоже покрылась чешуёй. Только бы Лор не превратился в дракона. С драконом я в своей человеческой форме не справлюсь. Его магия надавила мощно, обожгла пытались сломать я чувствовала как выкоченные досуха кристаллы крошились в карманах разрушаясь под этим давлением я сама будто разрушалась я не могла этого выдержать не могла сжать метку и передать свою мысль не могла сказать ни слова магия и лора не смей сдаваться взревел жаждущий крови ты жалкая ящерица не смей проигрывать Меня будто прокатывало между жерновами. Рядом что-то гремело, но я почти ничего не видела от напряжения. Илор был силён даже сейчас. Он поднимал глефу, поднимал в мою сторону, а я: "Хален уйди!" Это была мольба. Волна земли поднялась, закрывая Илора от меня и покатилась ко мне, но медленно, слишком. Илор мог быстрее. Он устал. или давал шанс. Я должна до него достучаться, пока не поздно, сейчас. Я собирала силы, но не знала, что делать, как задержать Лора. Земляной вал накатил вплотную. Я высоко подпрыгнула, перемахнула через него, приземляясь перекатом почти рядом с Лором и ударила ментально. Это был рефлекс, не мой крик: "Остановись!" Бессмысленный выплеск огромной силы, бесполезный Вестной Лори щит правителей мне его не пробить. И Лор резко опустил глефу. Подействовала? Или он просто ощутил удар по щиту и шокирован? Или щит правителей, питающийся от его источника, ослаб, и мне удалось его немного пробить? С рыком и Лор дёрнулся ко мне, я хлестнула его уруми, выворачивая лезвие для удара плашмя. Под гневный вой жаждущего они прошлись по груди Илора. лишь чуть взрезая, а я нырнула вперёд под локоть и ухватила Глефу, выворачивая её назад, обезоружить и обездвижить. И тогда сказать, как мы поступим. Я наклонилась к Лоро, собираясь заговорить, но дыхание перехватило. Призванная Глефа загорелась из пепеляя руку. Жаждущий крови взметнул лезвие, опутал им медленную рукоять, ужалил пальцы Лора. Почти задыхаясь, я рванула у Роми в сторону и отскочила вместе с Глефой и Лора. Хален. Бешенная смесь ярости и тревоги. Земля и огонь вскинулись, рванули на меня. Я успела усилить щит перед ударом. Меня отшвырнуло прочь, и вдруг вместо того, чтобы упасть на землю тут рядом, я ухнула куда-то вниз. Мимо проскочил край обрыва. Я падала вниз вместе с пылающей Глефой. Вы лжаждощий крови, телекинез, слабый выброс затормозил падение с неизвестной высоты. Там вверху страшно загрохотало, взметнулись над краем обрыва чёрные крылья, край треснул, и на меня посыпались пласты земли и огненный вспыхи. Я начала телепортационное заклинание, но пространство не поддалось, и меня накрыло комьями земли. Стон. из груди будто что-то вырывали. Меня разрывали, разрывали на части. Это невыносимо, невыносимо. Это рассветный кошмар. Вставай, а то самое интересное пропустим. Вставай, вставай. Кричал, рычал, плевался жаждущей крови. Я чувствую кровь драконов правещего рода. Дай её мне, дай, дай. Болело всё, давило, разрывало изнутри. Ревело море, кто-то кричал: "Арен, стой, стой, хватит, он сдался, ты победил", Валерия кричала, а я не могла выдавить ни звука, шевельнуться. Меня что-то завалило, придавило. Паника дуряла, но разум работал почти отстранённо. "Валерия жива", она уговаривала Арена остановиться, потому что он сдался. "Хиллор, хиллор, хиллор". Зрычав, я попыталась подняться, открыть глаза, но в них что-то посыпалось, я зажмурилась. Крепче стиснула жаждущего крови, требующего немедленно встать. Агрян. В ужасе закричала Валерия, но я была уверена, что это не страх за него. С селором беда, я знала это. Телепортационное заклинание раскололо пропитанное магией пространство. Я упала в него и вылетела на берег. Едва сохранив равновесие, рука безвольно болталась, я её не ощущала. Рядом бушевало море, а на его краю, между берегом и волнами, на залитом кровью песке, два чёрных дракона. Один поверженный, с безвольно лежащей на песке головой, с надорванным, почти вывернутым крылом, мой дракон, и второй, сидящий на его хребте, впившийся зубами в его крыло. Из ноздрей валил дым, вокруг сыпались искры, когти терзали плоть. Глаза безумные. Враг. Меня затопила ярость. Я ударила инстинктивно, телекинезом и ментально. Набросилась, хлестнув Арендера по морде. И лезвия расцвели молниями, словно Глефа и Лора. Дернувшись, Арендер разжал зубы, и крыло и Лора заломилось, рухнуло в окрашенную кровью бурную воду. Крыло Элора сломалось. Его крыло. На меня опустилась алая пелена. Я кинулась на Арендера, на эту тварь. Хлестала у Руми, магией, у Руми, всем, чем могла. Я била со всей силы непрерывно по ненавистной морде. Я хотела испепелить, выжечь его разум, уничтожить, уничтожить, уничтожить. С морды Арендера хлынула кровь, жаждущий хохотал. И его лезвия становились длиннее, гибче, быстрее. Не позволю убить Лора ни за что. Арендер попытался укусить меня, получил ещё и ещё по морде магией телекинезом. Пусть это и не могло свернуть эту огромную тушу. Он потянулся зубами к хрипту Лора, и я стала бить чаще, тряхнув головой. Арендер попытался укусить меня, но я не останавливалась ни на секунду. Удар за ударом. Я ненавидела его, шипела, сдохни, сдохни, сдохни. Но это сбивало дыхание, и я стиснув зубы, продолжила бить арендора по голове молча. Зато жаждущий хохотал и радостно пил его кровь. Арендор выдохнул огонь. Струя пламени накрыла меня, я попятилась. Щит выдержал. Сила кипела во мне, сжигая кристаллы и все резервы. Море успокоилось, и главным звуком стал звон лезвий уруми и смех, сытое причмокивание жаждущего крови. Ариндар попёр на меня, клацнул зубами. Я отступала, продолжая бить, и он наконец слез с Илора на песок, надвигался, не отрывая от меня хищного взгляда, пытаясь перехватить лезвие зубами, зацепить меня лапой. Он впал в звериную ярость, но я не боялась, я била и буду бить, пока хватит сил. Главное, чтобы он оставил и Лора. Мы отступали все дальше, я не останавливалась, хотя сейчас не имела не только свободная рука, но и работавшая у Руми. Тело будто каменело, но я не вправе остановиться, нельзя останавливаться. «Стойте!» – закричала Валерия со стороны обрыва. «Арен, стой!» На крик Валерии он обернулся, и она, сумасшедшая девчонка, подскочила к нему. Он ее не тронул. Прекрати, остановись, она обхватила его окровавленную лапу. Пожалуйста, пожалуйста, хватит. Стань человеком, давай же, Арен. Он дёрнулся и наклонился. Короткими рывками стал уменьшаться в человеческую форму, рухнул на колени, и Валерия рядом с ним обняла его, пачкаясь в крови. Арен. Меня затрясло, сил не было, всё заволакивало туманом. Ноги наровели подогнуться, а глаза закрыться. Нет! "Завели, Нарена", прорычала я. "Арендер, завели, ты же знаешь, и Лоранер не оправился от отравы безны. Давай же!" Выстукивая зубами дропь, Арендер завалился на Валерию. Он что, в обморок мне вздумал падать? "Арендер, я пошла на него, и лезвия у руме тряслись в такт моей дрожи, звенели. «Придушу, тварь, убью!» Кажется, я хлестнула его магией, и Арендер дернулся. Все поплыло. «Лера!» — забормотал он. «Лера!» Все потемнело, но я должна, должна помочь Лору, а не ждать, когда явится Император. «Зови Линарена!» Я почти не видела только их смутные сливающиеся силуэты. «Ты что, не понимаешь, не чувствуешь, что и Лоренер умирает?» Мир стало прокидываться, безвольная рука вдруг взорвалась болью. Отшатнувшись, я не удержалась и упала на колено. Рука горела, плавилась. Стиснув зубы, я зажала предплечье. Хотела держаться, но сил не осталось. Я согнулась пополам. горела вся половина тела, разум всё, и мир качался. Арен позвала Валерия неуверенно, а потом как приказала. «Зови немедленно!» На несколько мгновений все будто стало чуть светлее. Пламя телепортации, помощь. Я так и сидела, не в силах поднять головы. Сердце горело, внутренности выкручивало, вырывало из их законных мест. Меня всю разрывало на части. «Иллор, Иллор, Иллор!» Он умирал. Меня окутал алый дым, отступил. Мир кружился. «Иллор, Иллор, Иллор!» Сердце почти не билось, вокруг были смазаны и тени, и страх, и эта разрывающая изнутри боль, и сжигающая руку боль, громыхнула так яростно, что пробила гул в моих ушах, загрохотали молнии, обжигая радужку даже сквозь веки. Мне удалось сосредоточиться, чуть разогнать опускающийся на меня туман бессилия и отчаяния. И Лор лежал так невыносимо далеко, и я не видела, колышатся ли его грудная клетка. Огромный поверженный дракон. Надо подползти к нему, прижаться к боку и надеяться на лучшее. К нему направлялась смутно знакомая фигура Линарен. Он коснулся морды Лора, и тот уменьшился, скукожился в человека. Принц Линарен что-то сказал через плечо. Лера, там сильный магический фон, нельзя, возразил Арендер, и у меня не хватило сил даже пожелать его убить. Пятая лаборатория для пребывания, пустая трата магии, оставь её здесь, заберёшь. Голос Линера на то появлялся тоищий зал в гуле. Рядом с Амне вспыхнуло золотое пламя, растаяло. Илор. Линерн сидел рядом с ним на корточках, рассматривал. Илор. Я попыталась подняться, но меня повело и практически размазало о песок. «Эллор. Я должна быть рядом». Рука гнулась неестественно, песок разъезжался под пальцами. Я приподнялась, придерживая вывернутую руку. Мне удалось сесть в этом кружащемся мире. Линорен поднял Элора на руки. Кровь. С Элора капала кровь. С руки, волос, спины. Их окутало золотое пламя телепортационного заклинания, и они исчезли. А внутри меня разверзлась пустота, безграничная, бескрайняя, и Лор умирал. Я знала это, чувствовала. Часть меня снова отрывали, меня разрывали на куски. Моё сердце, разум, душу это было как рассветный кошмар, только наеву Только продолжалось и продолжалось это невыносимое распиливание, раздирание меня на куски. Крик вырвался из груди будто чужой, но это кричала я. Всё острее осознавала это и кричала, орала, орала до огня в лёгких, но не могла проснуться. Я кричала изо всех сил, но кошмар продолжался. Я заметалась по песку в пятнах крови, но это чувство не исчезало. От меня отпиливали кусок, я зарыдала. умоляя остановиться, но меня продолжали разрывать снова и снова. Бесконечный зацикленный кошмар, но здесь не было даже Хелена поддержать, показать, что всё скоро кончится. Я выла от тянущей пустоты внутри, задыхалась, разум метался, пытаясь понять, что я сделала не так, в чём в этот раз была моя ошибка, в том, что дала ему этот абсолютный счета. Не сообразила сказать о нём сразу, в том, что Илор стал частью меня, стал всем. А теперь он умирал, и я ничего не могла сделать. Часть меня оторвали, оторвали. Я задыхалась, кричала, звала Илора, но не было никого. Только море шипело и плевалось волнами. Илор, закричала я во всю силу лёгких. Мой невероятно сильный и наполненный нотами управления, пропитанный магией зов остался без ответа. И тогда я просто закричала. Кричала, кричала, пытаясь выплеснуть эту невыносимую, одуряющую боль, это чувство расколотости, неполноценности, ощущение, что часть меня умирает, умирает, умирает навсегда. Я кричала, пока не охрипла, и когда охрипла, продолжила кричать кричала, пока не выдохлась окончательно. И когда обессиленная, сорвав голос, падала на песок, я наконец не чувствовала больше ничего. И после всей боли, после всего ужаса, эта бесчувственность была настоящим блаженством.